Глава 65. Кристин Олсон пришла идея, как не разбудить спящего медведя. На её взгляд, расследование шло слишком вяло, поэтому она решила переговорить с Анникой Карлсон вместо Яна Стикссена. Ты помнишь допрос сослуживицы ГДД, болтавшей о её идеальных зубах? А Каролин Хольмгрен сказала Аннике Карлсон: «Ты решил допросить ее о Джей Ди и ее тогдашнем мужа?» «Да», — подтвердила Кристина Олсен. «Похоже, она не поддерживает с ним никаких контактов. Трудится в компании, которая покупает счета фирм и одалживает деньги людям. Занимается проверкой кредитоспособностей и всем подобным. Вроде живет с нашим коллегой, работающим в Сёдер Теллия. Таков мой улов из сети, ты не возражаешь?» Нет, конечно, дерзая я с удовольствием присоединилась бы, но у меня хватает других дел. Я должна взять с собой Стикссена. Нет, ответила Анника. Зачем тебе это? Каролин Хольмгрен не отреагировала подобно большинству людей, когда с ними связывается кто-то из полиции и сообщает о желании побеседовать, ни любопытства, ни удивления. Она спросила только сколько времени это займёт, срочное ли дело и где они должны встретиться. Максимум час, лучше как можно быстрее и никаких проблем для Кристин приехать к ней на работу. Возможно, так повлияло на её работу и профессию её парня, решила Кристин. О'кей, сказала Каролин. Тогда увидимся у меня в час. Я организую для нас комнату, где мы сможем спокойно поговорить. Внешнее обаяние и костыль, который помог Кристин добраться туда, посодействовали ей в их разговоре. Мой парень полицейский, сообщила Каролин. Поэтому, насколько я знаю, вы не жалеете себя. Преувеличение, конечно, но вот смотрю на тебя, и мне всё больше в это верится. Футбол, объяснила Кристин. Моя собственная вина, неудачный подкат. Ага, Каролин улыбнулась дружелюбно. Такое случается. «О ком из наших клиентов полиция хочет получить информацию на этот раз?» «Ничего подобного», — ответила Кристин. «Я хотела бы поговорить с тобой о бывшей сослуживице Джей Ди Кунча и ее тогдашнем муже Даниэле Джонсоне. Насколько я поняла, ты занималась финансовой стороной деятельности их фирмы?» «Да», — подтвердила Каролин. «Ты, значит, хочешь поговорить о Джей Ди и Даниэле? Очень любопытно». «Да, о них и фирме, которой они владели вместе», — сказала Кристин. О'кей, согласилась Каролина с таким видом, условно приняла непростое решение. У меня нет возражений. Фирма ведь продана и закрыта, насколько я знаю. С 2006 года, подтвердила Кристин. Не было никаких проблем, когда я работала в ней. А я пришла туда весной 2002 года, как только фирма открылась, и дела сразу пошли блестяще. Не 2 года оставалась там вплоть до того, как они перебрались в Таиланд в 2004 году. «Даниэль получил работу в посольстве в Бангкоке, и они закрыли офис в Стокгольме. Но это ты наверняка знаешь». «Да, знаю. Но как ты получила место? Как случилось, что ты начала у них работать?» «Через общую знакомую», — объяснила Каролин. «Она ходила в один тренажерный зал с Джей Ди. Мы вместе изучали экономику в университете и как раз закончили его». Джей Ди сначала обратилась к ней, но поскольку у нее уже решился вопрос с работой, она порекомендовала меня. — То есть ты работала там со дня основания? — Да, конечно. У нас был маленький офис в Сёдере. Мы с Джей Ди вместе привели его в порядок. Покрасили, поклеили обои, прибрались. Это была крошечная фирма. Там работало не больше шести человек. Судя по всему, Джей Ди была практичной девушкой. не просто практичный, деловой женщиной до мозга костей. Кроме того, у неё имелась масса контактов не только в Таиланде, но и во всём том регионе, во Вьетнаме, Бирме, Лаосе, Камбодже. Откуда? Она ведь была совсем молодой. Через отца. Он, конечно, давно умер, но при жизни занимал по-настоящему высокое положение, был военным генералом, по-моему, и Джиди знала всех его друзей с детства. Она показывала мне массу старых фотографий, на одной она сидит на коленях у главнокомандующего. В Таиланде правят военные, как тебе, наверное, известно. Их король просто фасад, который и показывает всем и каждому. В Таиланде военная диктатура. ГД Ди знала всех этих людей через своего отца? Да, конечно. Я виделась со многими из них и могу представить себе, как старые друзья её папочки относились к ней. «Джейди была по-настоящему красивой. Классический образец восточной красоты. Я встречалась и с ее матерью, Раджини. Они очень похожи. Ей было почти семьдесят, но на вид ты не дала бы ей больше сорока. Я не знаю, жива ли она, но тебе это, пожалуй, известно». «Она умерла несколько лет назад», — сказала Кристина Олсен, — «если не ошибаюсь, в 2011 году». Интересная женщина, светская дама, вдова высокопоставленного офицера, не за рядового вояки, это она прекрасно сознавала. Насколько я понимаю, ты бывала в Таиланде? Два десятка раз за те 2 года, пока работала вместе с Джейди. Всегда бизнес, никаких увеселительных поездок. Адниэль, он обычно ездил с вами, иногда составлял компанию, но чаще оставался дома. И какой он? Какой он сейчас, я не знаю. Не видела его с того времени, как перестала работать в ферме. С той поры прошло уже двенадцать лет. Когда Джейди погибла во время цунами, я, естественно, попыталась связаться с ним. Писала и так, и по имейлу, e звонила, разговаривала с людьми из посольства. Он явно чувствовал себя очень плохо, и это неудивительно, такая трагедия. А каким он был, когда ты знала его? «Даниэль?» Каролин пожал плечами. «Он был красивый, очаровательный и все такое, но настоящий разгильдяй. Именно Джей Ди руководила всем, хотя Даниэль об этом понятия не имел. Ее смерть стала страшным ударом. Возможно, только тогда он понял, как многое она значила для него. Но дела шли хорошо, несмотря на его разгильдяйство». Дела шли блестяще, если верить Каролин, и исключительно благодаря ГД и её контактам. Прежде всего, они ведь играли роль посредников в бизнесе, а в Таиланде главное знать, к кому обратиться. Такие люди имелись у ГД, старые приятели её отца по-прежнему оставались у власти в стране. Мы способствовали развитию её бизнеса и расширению бизнес-контактов в обоих направлениях, получая за это свой процент. Но в первую очередь речь шла о помощи шведам и другим скандинавам. Многое мы делали и в сфере туризма. Например, какие-либо шведские инвесторы хотели построить отель в Таиланде, и им требовалось содействие в решении практических вопросов: от покупки земли, контрактов с подрядчиками, поисков опытных адвокатов и хорошего персонала, который мог бы работать на них, вплоть до организации переводчиков. В том случае, если шведы хотели прокатиться на место и проверить, что сделано за их деньги. И девочка тоже спросила Кристин Олсон: "Они не пытались заставить вас организовывать им девочек?" "О, как я понимаю, ты никогда не была в Таиланде", сказала Каролин, похоже, нисколько не обиженная последним вопросом. "Да, действительно", подтвердила Кристин. Подруга звала меня поехать туда, но пока так и не собралась. Секс – тот рынок в данной стране, где предложения превышают спрос. Чтобы организовать подобные, не нужны контакты. Мы занимались серьезным бизнесом и уже в самом начале отхватили приличный куш. Каким образом? Мы помогли одному норвежскому бизнесмену купить землю, где он собирался построить большой туристический объект. И заработали 20 миллионов за один раз в качестве комиссионных. С налогами, конечно, но всё равно очень прилично. Кристин Олсон довольствовалась кивком. Что-то здесь не сходится, подумала она. 20 миллионов одним махом. Когда Даниэль Джонсон 4 года спустя продал фирму, став её единственным владельцем после смерти жены, Он, если верить Наде, не заработал ни кроны на этой сделке. Он, вероятно, был просто исключительно разглядеем. Разговор продолжался не более оговорённого часа, даже менее того. Однако при мысли о рассказанном Каролину Хольмгрен, он получился самым информативным во всём расследовании. Надо поболтать с Анникой, подумала Кристин Олсон, когда садилась в поезд метро, возвращаясь на работу. Анника Карлсон сидела за своим письменным столом перед включённым компьютером и кучей бумаг и выглядела не особенно радостной. У тебя есть время послушать, что рассказала Каролин Хольмгрен? Ты издеваешься надо мной, простонала Анника. Только этого мне и не хватало, добавила она, выключая компьютер. Ну ладно, судя по твоей серьёзной мине, мне кажется, она поведала немало интересного. По-моему, ты должна это услышать, сказала Кристина и положила маленький диктофон на стол Аннике. Всего 40 минут, но очень важно, как мне кажется. А ты не могла бы рассказать мне самое существенное, возразила Анника, многозначительно кивнув на бумаги, лежавшие перед ней. Если обещаешь послушать всю запись, чтобы мы с тобой смогли поболтать потом. Да, я обещаю. Сдалась Анника. Если ты изложишь мне суть, я обязательно сделаю это. О'кей, сказала Кристин. Геди Кунча вероятно, была блестящей деловой женщиной. Она заработала огромные деньги для себя и своего мужа, имела все контакты, какие только можно себе представить. Её муж уже в то время был красивым и очаровательным разглядяем, за исключением тех моментов, когда слишком бурно выражал свои эмоции. И он, пожалуй, вел себя как заурядный сутяга. Но это не играло никакой роли, ведь Джей Ди все решала без его ведома. «Окей», — сказала Анника, — «я верю тебе». Но, по словам его второй жены, он, кроме того, не пропускал ни одной юбки. Это ведь, наверное, беспокоило Джей Ди? «Нет», — ответила Кристин Олсен и покачала головой, — «ни в коей мере». Час спустя Анника Карлсон послушала запись разговора Кристин Олсен с Каролин Хольмгрен. «По-моему, я понимаю, что ты имела в виду», — сказала она. «Джей Ди была не только хорошей бизнесвумен, но также женщиной свободных взглядов». «Да, я так думаю». Каролин не сомневается на сей счет. «Джей Ди, конечно, никогда не бравировала этим, но Каролин все равно догадывалась». и она никогда не пыталась заигрывать с Каролин?» «Нет», — ответила Кристин. «Я прямо об этом спросила, и если ответ не попал на ленту, то по какой-то технической причине». «Такое случается», — согласилась Аника Карлсон. «И почему она обошла ее своим вниманием?» «Если верить Каролин, такие, как она, не нравились Джей Ди», объяснила Кристин Олсен. «Каролин тоже не интересовали подобные отношения». «Ну, это понятно. Так, что будем делать с этими сведениями? Если ты имеешь в виду деньги, которые Джей Ди заработала, мне кажется, это дело для Нади». «Я на твоей стороне, Олсен», — поддержала Анника Карлсон. «Поговорю об этом с Надей». «Отлично», — сказала Кристин Олсен. «У тебя есть еще какие-то соображения?» «Скажи». А ты не думала стать полицейским, спросила Анника Карлсон. Настоящим полицейским. Я тогда хотела бы делить кабинет с тобой.